Сбоку от дорожки среди цветов выступало странное металлическое существо. Одна из его длинных рук заканчивалась щипцами, другая совкома. Третья была похожа на скрученную проволоку. Внизу копошалось множество маленьких ножек. В общем и целом, она слегка напоминала земного краба. Существо размотало свою проволоку, прикоснулось к Джеффу и тут же попятилось, размахивая остальными верхними конечностями. «Мы не собираемся ничего ломать», — сказал кадет. Не издав ни звука, существо повернулось и начало пропалывать в сад. «Думаю, это просто робот-садовник», — сказал Джефф. «Он выглядит очень старым. Весь в царапинах краска облупилась. Неудивительно, что окрестности замка так запущены». «Он неразумен!» — заметил Норби и снова оказался в руках друга. «Тебе не незачем его бояться?» «Я вовсе не...» — начал мальчик и сердито замолчал, осознав бесполезность своих возражений. Они поднялись к замку. Перед ними выросли огромные металлические двери с петлями, но без дверных ручек. «Может быть, постучимся?» — спросил Джефф. «Я не вижу признаков компьютерного сканера. На этой планете сканеры могут выглядеть по-другому». «Ну хорошо, а ты что-нибудь видишь?» Нет ответил робот. «Я чувствую, что знаю это место, но воспоминания так призрачные. Значок в виде звезды на дверях выглядит знакомым. И это потому, что он есть также и на драконьих воротниках, и на подставке для хвоста. Разве ты не заметил? Теперь вспоминаю». «Ты можешь сказать, что он означает?» Норби помедлил. «Если бы во мне было поменьше земных деталей, сокрушенно произнес он, если бы я весь был с Джейми, то, наверное, уж все бы понял». Я почему-то в этом сомневаюсь, но постарайся подумать. Это какой-то указатель или просто знак других? Вот, торжествующе воскликнул Норби, меня словно озарило. Да, это знак других. Так они метили свою собственность. И если использовать правильную технологию, то звезда плюс извилистый узор по краям двери... Такой же узор был и на подушке. Я рад, что ты заметил. Так вот, звезда плюс извилистый рисунок говорят о том, как... Что... И, извини, но дальше я не могу вспомнить». Как только Джефф собрался высказать свое мнение об устным способностях Норби, массивная дверь начала медленно приоткрываться. Внутри был только длинный темный коридор. «Давай войдем, Норби!» Робот отступил на шаг назад. «Нам обязательно нужно входить?» С опаской поинтересовался он. «Конечно, для этого мы и пришли сюда!» Джефф смело двинулся по коридору, оглядываясь по сторонам. Норби побежал за ним, ворча что-то. «Что ты, бормочешь, спросил кадет. «Я не бормочу, во всяком случае, это не слова. Я обдумываю уравнения, которые появляются в моей голове. Этот извилистый узор представляет набор математических формул. Я должен разобраться в них. Я хочу понять себя, чтобы больше не совершать глупых ошибок, вроде посадки в Колизее». «В старом здании у Колумбии на Манхеттене?» «Зачем ты там оказался?» Нет, в том Колизее, который находится в Риме» нетерпеливо сказал робот. «Я же тебе все рассказал в гиперпространстве». В коридоре не было дверей, он постепенно поворачивал в сторону. «Я не мог понять тебя в гиперпространстве, когда ты оказался в Риме». «В тот раз, когда столкнулся с львом, надеюсь, льва ты помнишь?» «Должен сказать, это было весьма неприятное зрелище. Люди в доспехах сражались друг с другом, а потом других людей бросали на съедение львам. Затем стражники подобрали меня, потому что я валялся на пути, и бросили в львиную клетку». «Норби, тот Колизей был целым? Само собой, совсем не похож на руины, которые я видел на фотографиях». Джефф остановился, как перед очередным крутым поворотом коридора. «Ты говоришь правду. Мы с тобой изучали римскую историю, ты работал над Юлием Цезарем Шекспира. Поэтому после твоего ухода Норби этого не могло быть». «Откуда же в таком случае появился лев?» – осведомился робот. «Я подумал о том, как хорошо будет увидеть старину Юлия собственной персоной, но, похоже, немного не рассчитал и появился столетием позже, когда христиан бросали на растерзание львам. Один из этих львов и отправился со мной». «Это означает, что ты путешествовал во времени?» – потрясенно прошептал Жев. «Но ученые утверждают, что это невозможно». «Как видишь, я это сделал. Просто не знаю, как у меня получилось». — Ты не знаешь, как у тебя все получается. — Извини, — пробормотал Норби. — Полагаю, путешествие во времени — это другой мой секрет. — Ты можешь снова вернуться во времени? — Не знаю. Джеф покачал головой, он зашел за поворот и увидел арку, ведущую в огромную аудиторию. Из высоких стрельчатых окон лился слабый свет, едва рассеивавший тусклые сумерки. В них затаились угрожающие фигуры, похожие на ту, которая была на экране компьютера. Все они стояли совершенно неподвижно. — Менторы, — сказал мальчик. — Их тут сотни, — прошептал робот, — но они дезактивированы.